Четвертая глава. Процесс творения. Давайте-ка сразу опишем процесс творения, а потом то, что вас ограничивает. Схема простая и описана многократно разными языками в разных культурах. Она же единственно точная схема, вписывающаяся в математические модели современной квантовой физики. Более того, это отвечает тому, что мы ощущаем. Наблюдатель представляет некое событие, как существующее вне его. Сам наблюдатель создает это событие за счет своих вибраций, просто представляя это событие. Это значит, что в некоем месте времени наблюдатель сам становится этим событием. Несмотря на то, что вы создаете что-то потом и далеко, это изначально начинается внутри вас. Но у наблюдателя нет «внутри» А это значит, что событие и есть сам наблюдатель, его создающий. Прямо сейчас вы можете это сделать. Представьте огромную скалу, о которую разбиваются волны океана. Представили? А где это место? И в каком это времени произошло? А сколько скал океанов у вас там может поместиться? Две скалы и два океана? Два миллиарда скал и триллион океанов? Галактика поместится? Который час сейчас в вашей галактике? Какие соседние галактики ближе находятся к данной? Ваша галактика существует вне вас? Может ли быть, что ваша галактика находится в прошлом времени? Таким образом создается любой объект для наблюдателя. Сначала он внутри него, а позже он кажется отделенным. Галактика ли это или ваш стол? Что же дальше? Наблюдатель придумал некий образ. Теперь он может его разместить в своем прошлом или в будущем. Взорвите вашу галактику или просто не думайте о ней. Она будет в вашем прошлом. Решите вспомнить про нее через год, и она окажется в вашем будущем. И, конечно, вам нужно придумать место, куда ее определить. Это может быть снаружи вас, может быть внутри, может быть в фильме, может быть на картинке. Чем больше наблюдатель концентрируется на событии, тем оно более реально для него, то есть смещается в настоящее время. Концентрация внимания на событии фактически создает веру в его реальность. А безупречная вера приводит к его ожиданию. Ожидание события, например, того, что сегодня наступит вечер, обеспечивает его свершение. Отсутствие веры в события и отсутствие ожидания не уничтожают события, они его отдаляют. Всегда сохраняется потенциал того, что оно произойдет. Конечно, вы скажете, что не верили в какое-то событие, а оно случилось. Однако, если оно произошло, значит, вы могли не хотеть верить, но ожидать. Часто это связано с другими людьми. Вы говорите, я не верю, что он такое сделает. Ваше неверие в этом случае не повлияет на решение совершить поступок другим. В лучшем случае вы просто не узнаете о таковом событии. Ваше неверие и неожидание обеспечат вам незнание. То есть в вашей реальности событие не наступит, пока его реальность для вас не станет возможной. Есть еще реальность массовых событий. Подробнее рассмотрим отдельно в книге «Как материализовать мысли», которые следуют такому же принципу, но в них наблюдателем выступает коллектив людей. Соответственно, роль каждого отдельного человека сводится к тому, затронет ли его это событие или он будет его игнорировать. Примеров масса. Люди живут рядом, одна семья видит события в политике, другая ничего не знает о политике, зато вовлечена в события спорта, третья в музыкальной реальности, четвертая пьет водку и знает, что вечером купит самогон, пятая делает ремонт в квартире и все знает о шпаклевке. Общей реальностью для таких людей, к примеру, Будет встреча на лестничной клетке, если они живут в одном доме. Общая реальность и жизнь в одном доме. Общие события для группы наблюдателей обсуждают негативную новость. Наблюдатель 1, наблюдатель 2, наблюдатель 3, наблюдатель 4, наблюдатель 5. Наблюдатель 6. Реальность наблюдателя 6 читает веселую книгу. А мне хорошо, я новости не смотрю. Внимание к теме и непрерывная концентрация на ней делают это событие ежедневной реальностью. Это же вы делаете, например, со своими носками. Вы можете уделять им максимум внимания, надевать их, стирать, штопать, а можете выбросить и задумать купить новые. Вы всегда выбираете, концентрироваться ли на старом и таскать его за собой, или шагать в новое. Так же вы поступаете и со своим телом. Вы можете думать о том, что оно подвержено болезням и широко шагает в могилу, старее день ото дня. Верите и концентрируйтесь на убеждениях, привитых с детства. А можете выбирать здоровое тело, которое будет таковым и через 20 лет, к примеру. На другом примере творения можно изобразить так. Вы подумали о лимоне. Сама ваша мысль — это уже первичная энергия от вашего «я». Мысль о кислом лимоне, который вы нарезаете дольками, кусок за куском прожевываете, вызывает у вас выделение слюны. То, что вы представляете, совершенно неотличимо вашим мозгом от того, что с вами реально происходит. Мозгу все равно, это вы представили или это произошло. Абсолютно одинаковые реакции протекают в мозгу. Это процессы внутри вашего сознания. А что снаружи? Весь мир — это вибрации. Все, что вы чувствуете, вы чувствуете вибрации. Органы чувств — это вибрации. Все, что вы знаете о внешнем мире, это результат смеси из пяти типов вибраций, пяти ваших органов чувств, обоняния, зрения и так далее. Вы знаете, что атом золота отличается от атома свинца лишь вибрации. Ваше зрение — Результат вибрации, отличающийся от слуха только частотой вибрации. Ваши мысли — это вибрации. Ваше тело откликается на ваши мысли. Тело точно отражает вибрации вашего сознания. Внешний мир точно отображает вибрации наблюдателя. Когда мы думаем о событии, мы активизируем вибрации органов чувств, фактически материализуя события. Это прямой и простой способ созидания, о котором нужно помнить, если хочешь создавать решение, а не проблему. Решение – это концентрация на желаемом результате. Проблема – это концентрация на том, откуда появилась идея желаемого результата. Наблюдатель вне времени. Зрение, осязание, обоняние, слух, вкус. Событие заряжается вибрацией от органов чувств, становясь более реальным от того, чем больше каждое чувство задействовано. и складывается картинка. Вы знаете, что «я есть, существует». Наука знает о наблюдателе. Наука знает о вибрациях. Наука знает о парадоксах времени, энергии, пространства. О том, что это взаимосвязанное явление. Одно переходит в другое. Но наука ничего не знает о том, что вы существуете. Вот ведь забавно. Вы не в курсе того, что известно науке, а наука не в курсе, что известно вам. Может, пора встретиться? Просить ученых, чтобы они признали что ваше существование – это бесполезно. Существуют теории, научные доктрины, бесконечное количество философов. Они никак не могут примириться с тем, что «я есть» существует. Они как бы говорят, мы несколько тысяч лет копали, дайте нам еще пару столетий, мы что-то определенно ответим про вас, может быть. Один ученый изучал религии. Как-то раз он приехал послушать проповеди известного мастера. После выступления мастера ученый пробился к нему навстречу и спросил. В вашей речи было такое, в сутрах сказано, дух и тело имеют разных родителей. Не могли бы вы назвать сутру, в которой это записано? «А зачем вам сутра?» – спросил мастер. «Дело в том, что я собираю материалы для научной статьи». Мастер засмеялся и ответил. «А мы здесь не занимаемся наукой. Мы занимаемся собой. У этих понятий тоже разные родители». Наблюдатель создает вибрацию, которую называет внешним миром. «Я есть» всегда имеет дело с внешним миром, как с результатом собственных вибраций. Иное недоказуемо, но... Человек привык верить в иное. Вы вибрируете мыслями и получаете вибрации соответствующих событий. Это просто исследуется на личном опыте при коротком времени наблюдения за собой. И если вы это обнаружили, то почему же вы себе позволяете не брать ответственность за свою жизнь? Вам не нужны никакие потусторонние силы, чтобы создавать осознанно свою жизнь такой, какой вы хотите ее видеть. Все, что нужно наблюдателю, это снять ограничения, чтобы творить свободно. Вы можете проделать простое упражнение, которое само по себе показывает процесс творения вашего тела. Если вы будете внимательны к себе, то обнаружите связь своих мыслей со своим телом. Возможно, это упражнение покажется вам чрезвычайно простым занятием, но это лишь разминка, необходимая для того, чтобы далее работать со своим телом более углубленно. Главное, что из него следует вынести, Это навык осознания своих вибраций и умение их контролировать. Упражнение 1. Чтобы не терять время и поскорее быть счастливым, уже начинайте делать практические действия по осознанному созиданию. Заодно получите практическую пользу для здоровья. Перед тем, как начать, вы должны знать, что в 2015 году в журнале научного сообщества International Journal of Obesity Было опубликовано исследование со следующим выводом. Люди, которые считают, что имеют проблему лишнего веса, склонны к дальнейшему ожирению. Иными словами, тот, кто чувствует себя полным, полнеет, а тот, кто ощущает себя в норме, остается в норме или может сбросить лишний вес без особых диет. Данное упражнение предназначено для того, чтобы помочь вам сформировать нужный ментальный образ, чтобы избавиться от любой проблемы, связанной со здоровьем. Эмиль Куэ, разработчик метода аффирмации, вывел следующее правило. Каждая мысль, овладевающая целиком нашим сознанием, становится для нас истиной и стремится превратиться в действительность. Он же рекомендовал произносить аффирмацию 20 раз утром и вечером. Воспользуемся его рекомендациями, проверенными временем и миллионами людей. Итак, представьте себе идеальную фигуру, которая формируется уже с сегодняшнего утра. При этом не имеет значения, что было вчера. Вообще никакого значения не имеет вчера. Вчерашние мысли уже привели вас к той реальности, которую вы желаете изменить. Так начинайте создавать новую реальность тела сейчас. Представьте свою идеальную фигуру и произнесите 20 раз вслух или мысленно. Мое тело с удовольствием обретает идеальную форму. Важно чувствовать тело и удовольствие. Дайте себе минимум три дня, чтобы не подходить к весам, а также не вкладывать внимание в ту проблему, которую вы хотите исправить в вашем организме. В идеале три недели. Результат вас удивит, если вы четко придерживаетесь инструкции. Внимание. Не смотрим на то, что есть. Не думаем, какая должна быть фигура потом. Представляем прямо сейчас происходящие изменения, которые вы желаете активизировать в теле. Вы их не видите, как не видите движение крови в теле, но доверяете процессу, повторяя. Мое тело с удовольствием обретает идеальную форму. 20 раз утром повторяем формулу на вдохе, на выдохе расслабляемся. 20 раз вечером повторяем формулу на вдохе, на выдохе расслабляемся. Если для вас слишком длинная формулировка, уберите из нее слово «удовольствие» на выдох. Получится так. Мое тело обретает идеальную форму на вдохе с удовольствием на выдохе. Всего 20 дыханий утром и всего 20 дыханий вечером. На 20 вдохов позволяем себе удерживать в голове тот идеальный образ, который уже формируется сейчас. Именно в этом суть упражнения. Вибрировать результатом, а не бормотать слова. Пару слов о результате. Каждый организм индивидуален. Возможно, у вас появится тяга к каким-то продуктам и пропадет аппетит к другим. Возможно, дела вас будут отвлекать от переедания. Возможно, ваше пищеварение изменится. Возможно, у вас появится любовь к пешим прогулкам. Возможно, автоматически уменьшится объем употребляемой еды. Еще сотни-две других возможно. Следите за тем, как меняется не ваше тело, а как меняются ваши предпочтения. Следите за импульсами, которые вам посылает ваше тело. Радуйтесь изменениям, уже начатым в момент произнесения аффирмаций. Радуйтесь грядущим изменениям. Достаточно трех недель для фиксации нового состояния. Затем оно станет естественным. Но радикальное преобразование тела завершится тогда, когда ощущение единения с телом станет вашим нормальным состоянием. Аффирмации помогут принять свое тело и ответственность за него. Ваши мысли по отношению к своему организму изменятся с... «Как же мне надоело, что мое тело не может», на «Как же я рад, что мое тело отзывается на...». Речь не идет о чуде. Дело в простых командах, которые вы учитесь отдавать своему телу. Обычно это происходит точно наоборот, неосознанно. Вы даете команды на ухудшение. Вы себе говорите, как бы подтверждая факт, что на самом деле отдаете приказы. «Я устал, моя кожа вялая, мой живот слишком выпирает, эта боль все не проходит и не проходит». Сейчас вы занимаете позицию наблюдателя, так что испытайте, каково это — брать ответственность за свое физическое состояние. Знаете, в чем наблюдается самая распространенная ошибка людей, которые делали это упражнение? Выразим для наглядности эту ошибку в двух словах. Напряженное ожидание. Если вы себя на этом поймаете, то замените свои ощущения на расслабленную радость. Вы уж простите, но здесь совершенно точный алгоритм. Или создаешь на высоких вибрациях желанный результат, или на низких его противоположность. Принцип «как это работает» будет изложен чуть позже. В принципе, нет допущений. Это железобетонные законы Вселенной. Пятая глава. Ограничения. В каждой инструкции всегда есть описание устройства, а еще есть описание того, что нельзя делать с ним. Но, ну, например, в инструкции к микроволновой печи, как известно, есть упоминание того, что в ней нельзя сушить кошку после купания. Чаще всего подобные ограничения вызывают недоумение. Это же очевидно. Точно так же очевидны и ваши ограничения в отношении своего творения. Теперь посмотрим, что вас ограничивает, что не дает вам создавать то, что хочется, а именно исполнять желания мгновенно. Ваш процесс творения всегда вмешивается в ваше представление о том, кто вы. Это представление заставляет вас думать о чем угодно, только не о том, кто вы есть и чего вы хотите. Выглядит это так. Ваше «я есть» одето в представление того, кем вы являетесь. одежда. Состоит из наслоения убеждений, которые вам прививались в процессе вашей жизни. Убеждения диктуют вам, какие мысли производить, во что верить, что желать. В итоге вы постоянно генерируете мысли на тему того, что было ранее в вашей жизни. Из Творца своего будущего вы превратились в Творца, поддерживающего свое прошлое, которое создавалось из внешних убеждений, и по кругу. Вы создаете свой мир в своем сознании. Верите в него и опирайтесь своими делами на свою веру. То, что было вчера, автоматически засчитывается как «это повторится завтра». Именно это дает силу обыкновенной рутине. Также то, чего ранее не случалось с вами или с другими людьми, автоматически принимается как нереальное событие. То, что случалось с другими, но не случалось с вами, определяется как малореальное событие. Автоматизм таковой записи далее диктует вам концентрировать ли на этом свое внимание. А если да, то с какой стороны будет внимание? Со стороны наличия события или со стороны его отсутствия? Другими словами, ваша нынешняя вибрация — это продолжение вчерашней вибрации. Мысли, которые сейчас активны, — это вибрация вашего внимания на какой-то теме. Без сознательного усилия одна вибрация просто переходит в другую, создавая предсказуемую линию событий. Как мелкие ручьи, сливаясь в потоки, создают могучую реку, так и ваши однотипные вибрации поддерживают однотипность жизни. Так же, как вы смотрите на реку и принимаете ее как существующую саму по себе, без изначальных потоков, вы смотрите на свою ежедневную реальность, не замечая вибрационные ручьи, ее наполняющие. Сама по себе реальность события никак не зависит от того, считаете ли вы его возможным. Событие начало существовать с того момента, как вы о нем подумали. Далее, наполняя его вибрациями, вы приближаете его к точке материализации в конкретном времени. События превращаются из хорошего в плохое и, наоборот, только от того, как вы вибрируете его ожидания. Как вода. Это просто вода, а чтобы сделать ее горячей, нужно какое-то время ее греть, чтобы нагреть. Или, наоборот, потратить энергию на охлаждение. Сам процесс термического воздействия формирует то, что вы получите из нейтральной воды. То происходит и с событиями, которые приближаются к точке материализации. Примените это к процессу ожидания результата. Вы привыкли думать о том, что он обычно зависит от тысячи факторов, поэтому потому даже и не думаете о том, чтобы использовать подогрев своим ожиданиям своими вибрациями. Помните. Наблюдатель влияет на результат своим вниманием, своим совершенно явным решением ожидать именно такого результата. Эй, проснитесь! Вы осознаете, что создаете такой же день, как вчера, просто думая о вчерашних событиях? Конечно, вы скажете, то, что было вчера, это реально. Я думаю о реальных вещах. Где же оно реально-то? Не морочьте себе голову. Возьмите вчерашний билет на поезд и попробуйте на нем уехать. Возьмите подстриженные вчера ногти и попробуйте их приделать назад. Не стоит превращать вчерашнее дерьмо в сегодняшний завтрак. Грубо, но ведь запомнили образ. Вчера имеет над вами такую же власть, как новости по телевизору. Вы фокусируете на этом внимание, и это реально. Вы не фокусируете внимание, и этого попросту нет. Что показывает в новостях? Прежде всего, насилие. Если вы не смотрите новости, сколько насилия вокруг вы видите? Если у вас не специфической профессия, вроде репортера или военного, то в среднем вы встречаете насилие раз в месяц. Другие же видят его раз в год, а кто-то вообще никогда. Но, смотря новости, вы встречаете его в каждом выпуске. Иллюзии наличия насилия гипнотизируют вас. В итоге вы начинаете его ожидать и в вашей жизни, привлекая насилие в том или ином виде. Сознание непрерывно создает то, что представляет, во что верит. Вы создатель своей реальности. Вы создатель. Вы несете прямую ответственность за то, что создаете. И начинается все с того, что вы ответственны за то, на чем фокусируетесь. Два монаха возвращались из паломничества в монастыре рано утром подошли к реке. На берегу реки стояла девушка, которая не решалась войти в бурный поток воды. Один из монахов взял девушку на руки и перенес через поток. Монахи молча двинулись дальше, а девушка пошла своим путем. Подходя уже вечером к монастырю, второй монах сказал, «Ты совершил добрый поступок, но я не могу смолчать о нем перед настоятелем. Ты нарушил обет, в паломничестве нельзя касаться женщин. Тебе придется получить наказание от настоятеля». Первый монах ответил, Я оставил девушку на берегу реки еще утром, а ты ее до сих пор несешь в своем разуме. Вы занимаетесь негативной фокусировкой ежедневно, оставляя за собой след своего же разрушения, но не видите его. Как получить простуду? Достаточно поверить в то, что вы простудились, сфокусироваться на этой мысли, сфокусироваться на нужных симптомах. А чтобы подлить масло в огонь, нужно подумать, что вы неудачник. Для этого очень удобно сравнить себя с удачниками. Вы гарантированно получите простуду. И это без всяких вирусов, без сквозняков и мокрых ног. Ваша вера в болезнь создаст ее вполне себе реально. Еще стоит попробовать сфокусироваться на самых мрачных мыслях о себе. Вы впустую тратите жизнь, вы родились не в очень удачном месте и времени, ваше тело стареет, откровенно говоря, вы туповаты на фоне других, деньги постоянно утекают из ваших рук, ваше правительство вас обманывает, а банки обкрадывает. Как вам такие установки? Вы замечаете, как опускаются руки и ничего не хочется делать? Вы чувствуете это? Странная установка. Так зачем вы так всегда и думаете о себе? Один человек заблудился в пустыне. Долго он пробирался через безлюдные пески, пока вдруг не наткнулся на оазис. Это был маленький островок зелени с большим деревом и родником возле корней. Человек напился воды и подумал, хорошо бы, если бы на дереве были плоды. Только он подумал, как на дереве выросли плоды. Человек сильно удивился, сорвал плод, и у него мелькнула мысль, если такие чудеса происходят, хорошо бы еще, если бы появился стол с обильным обедом. Появился стул с различными яствами. Человек обрадовался и начал набивать себе живот пищей. Когда он наелся, то сел, довольный, под деревом и подумал. Похоже, это волшебное дерево, которое исполняет все желания. Нужно составить список, чего я еще хочу. Довольный, он только начал прикидывать, какие богатства ему нужны, как тут же появилась мысль о том, что богатство требует защиты. И следом мысль о том, что, возможно, дерево охраняет некий демон, который может быть опасен для человека, и, возможно, даже демон способен его убить. После этих мыслей появился демон и убил человека. У вас есть все, чтобы быть творцом своей реальности. Вы знаете, что вам мешает? Привычка думать, что вы — орудие в чужих руках. Привычка верить в удачные или неудачные обстоятельства. Привычка сравнивать себя с другими. Привычка опираться на старые убеждения. Привычки — это якоря, которые удерживают вас на старом месте. Для того, чтобы разрушить привычки, необходимо знать, что это за звери такие. Когда знаешь, чем имеешь дело, возникает возможность это контролировать. Вы знаете, что такое подсознание? Эго. Да, психологи со времен Зигмунда Фрейда неустанно вытирают ноги об этот термин. Правда, чтобы термин казался наукоемким, его позже заменили на «бессознательное», хотя суть осталась та же. Думаете, за сто лет наука нашла этого зверя? Как бы не так. Ученые от медицины используют определение того, чего никогда не видели, а это, в свою очередь, позволяет вешать на сам термин любые нестыковки в знаниях о человеке. Вам приснился яркий сон. А, так это подсознание. Вам захотелось вымыть руки? Подсознание. Вы предчувствуете, что сейчас зайдет конкретный человек? Подсознание. Чрезмерный аппетит? Подсознание. Вас возбуждают конкретные вещи? Подсознание. Вам нравится конкретный цвет? Подсознание. И так до бесконечности. Дело в том, что нет границы между сознанием и подсознанием, бессознательным. Все это суть одно. Меняется только наблюдатель. То, на чем вы фиксируетесь, это сознательно. То, что ушло из фокуса, но никуда надевалось от вас, это бессознательное. Очень приблизительно выражаясь, за вас этим процессом продолжает заниматься «я есть Бога», ну или как вы там его назовете, поскольку вы всегда остаетесь в его сознании. В любой момент вы можете вернуть фокус на то, что ушло в бессознательное. Пример. Вы можете дышать. Зная об этом, вы можете задерживать дыхание. Дыхание — это естественный рефлекс, поддерживающий вашу жизнь. Но вы можете этим управлять при желании. С одной стороны, процесс полностью бессознательный, а с другой — при фокусировке внимания он становится абсолютно осознанным. При должной тренировке вы также сможете и сердцем управлять, и давлением, и температурой тела. Просто к этим процессам вас так легко не подпускает ваше «я», дабы вы себя не загубили из любопытства. Но при фокусе сознание действительно вполне реально начинает управлять этими процессами. Так обстоят дела со всеми рефлексами, с которыми мы родились. Все остальное принимается по ходу обучения жизни. Рефлексы и или привычки складываются из изначально намеренного действия, А после переходят в автоматический. Пока вы их используете автоматически, вы их не замечаете. Пока вы учитесь писать, вы вынуждены контролировать каждое движение руки. Но как только вы научились, это умение переходит в подсознание, а дальше вы пишете автоматически. Как вы думаете, сколько всего вы делаете автоматически? Вы ходите автоматически, вы едите автоматически, практически любое движение связано с выполнением автоматических команд. Можете заметить, как ваши мысли переходят в ваши слова? Всегда ли вы знаете, как закончите фразу, начав ее проговаривать вслух? Так вот, точно так же вы привыкли думать автоматически. Вы привыкли создавать автоматически. Бессознательно — это процесс автоматизации сознания. Когда дело касается наших способностей делать многие вещи, подсознание оказывает необходимую помощь. Но как только вы пытаетесь управлять своей жизнью, все неосознанные процессы превращаются в тормоз. Наши навыки, привычки, рефлексы, убеждения — все это в определенном смысле синонимы. Их задача — поддерживать нашу реальность стабильной. Энергетически можно сказать, что у каждой из этих штук создает стабильную вибрацию, которую мы и называем фактом, реальностью, очевидностью. Вы умеете писать — это факт. Вы умеете читать — это факт. Вы умеете ездить на велосипеде, умеете ходить, умеете водить автомобиль — все это реальные факты. Такой же реальностью обладает факт того, что вы помните о вчерашних событиях. Фактом являются новости в СМИ. Фактом является важность событий в вашей стране. Факт есть ваше некое заболевание. Много-много фактов, которые по своей сути есть лишь стабильные вибрации. А любую вибрацию можно изменить. Тогда изменится любой факт. Вы творец своей реальности, которую привыкли творить автоматически, опираясь на выдуманные вами же факты, важность которых вы верите безгранично. Убеждения, привычки управляют разумом. это рабство. Рефлексы, привычки управляют телом, и это удобно. Бессознательное стремится заморозить реальность, создавая повторяющиеся дни, в зависимости от того, что было вчера. Мысль о возможности желаемого события блокируется. Общий набор всех наслоений вокруг «я» еще называют «эго». Таким образом, человек привык осознавать себя не как «я есть», а как «эго». Когда вы отвечаете на вопрос «Кто вы?», для вас привычно отвечать, что вы есть как эго. Вы говорите «Я студент», «Я немец», «Я турист», в зависимости от того, кто и где вам задает вопрос. Но вы, как «я есть» неизменны. Как эго вы меняетесь ежесекунда. Каждая ваша мысль меняет ваше эго. Если быть точным. Эго регистрируется как личность за счет фокусировки энергии от «я есть» в те убеждения, которые вас сейчас окружают. Вы реагируете на одну и ту же ситуацию по-разному, в зависимости от того, какой фокус его активен. Дома, на работе, в дороге, с родителями, с детьми, на отдыхе. Множество сплетений активных в данный момент включают тот или иной аспект эго. Именно поэтому оно меняется. Но каждый аспект желает себя зафиксировать подольше, а сумма аспектов фиксирует вас как личность. Вы, как зафиксированные аспектами эго-личность, по-прежнему остаетесь «я есть», но начинаете игнорировать свое бытие, подменяя его социальными установками. Таковая подмена кажется надежной защитой для эго. А дальше реальность создается уже по шаблону, навязанному эгом. Сам процесс созидания реальности скрывается, чтобы вы не увидели, что вы творец, а не набор убеждений.